Мне чужда теперь ее мука. Я не знаю, где она и что с нею. Плачет она над ним, над своей жизнью, или уже забыла. Кого забыла? Меня? Меня и его? Опять его. Мы и теперь с ним скованы цепью. Сеет дождь, шумит по железным крышам. Ваня сказал, как жить без любви. Это Ваня сказал, а не я. Нет, «Я — мастер красного цеха, я опять займусь ремеслом. Изо дня в день, из долгого часа в час я буду украдкой следить, буду жить смертью, и однажды сверкнет пьяная радость. Совершилось — я победил». И так до виселицы, до гроба. А люди будут хвалить, громко радоваться победе, что мне их гнев, их жалкая радость — Молочно-белый туман опять обвеял весь город, уныло торчат дымовые трубы, гудит на фабрике долгий гудок. Ползет холодная мгла, сеет дождь. 23 сентября. Христос сказал «Не убий и ученик его пётр обнажил для убийства меч. Христос сказал «Любите друг друга», и Иуда предал его. Христос сказал, «Я пришел не судить, но спасти», и был осужден. Две тысячи лет назад он молился в кровавом поту, и ученики его спали. Две тысячи лет назад народ одел его в багреницу, «Возьми и распни его». И Пилат сказал, «Царя ли вашего распну?» Но первосвященники отвечали, «Нет у нас царя, кроме кесаря». И теперь еще Петр обнажает меч, Анна судит с Каиафою, Иуда Симонов предает. И теперь еще распинают Христа. Значит, он не лоза, мы не ветви, Значит, слово его сосуд глиняный, Значит, Ваня не прав, Бедный любящий Ваня. Он искал оправдание жизни, К чему оправдание? Гунны прошли по полям, Растоптали зеленые всходы. Бледный конь ступил на траву. Завяла трава. Люди слышали слово. И вот поругано слово. Ваня с верой писал. Не мечом. А любовью спасается мир. И любовью устроится. Но и Ваня убил. Совершил техчайший грех против людей и Бога. Если бы я думал, как он. Я бы не мог убить. И убив... Не могу думать, как он. Вот Генрих. Для него нет загадок. Мир, как азбука, прост. На одной стороне рабы, на другой владыки. Рабы восстают на владык. Хорошо, когда убивают раб. Дурно, когда убивают раба. Будет день, рабы победят. Тогда рай и благовесть на земле. Все равны, все сыты и все свободны. Отлично». Не верю я в рай на земле, не верую в рай на небе. Я не хочу быть рабом, даже рабом свободным. Вся моя жизнь — борьба. Я не могу не бороться. Но во имя чего я борюсь, не знаю. Я так хочу. Пью вино цельное. 24 сентября. Я опять нанял комнаты. Живу в номерах. Инженер Малиновский. Я живу, как хочу. Мне теперь все равно. Пусть меня ищут, пусть меня арестуют. Вечер, холодно. Над голой фабричной трубой обманчивый месяц. Лунный свет струится на крыше, сонно ложится тень. Город спит, я не сплю. Вот я думаю об Елене. Мне странно теперь, что я мог ее полюбить, мог убить во имя любви. Я хочу воскресить ее поцелуи. Память лжет, нет радости, нет восторга. Утомленно звучат слова, ласкают лениво руки, Как вечерний огонь угасла любовь, Снова сумерки, скучная жизнь. Я спрашиваю себя, зачем я убил, Чего я смертью добился. Да, я верил, можно убить. А теперь мне грустно, Я убил не только его, убил и любовь. Так грустит печальная осень, осыпается мертвый лист, мертвый лист моих утраченных дней».